Глава двадцать пятая. Люди в пятнистом. Не зря все же говорится, что утро вечера мудренее. Несмотря на обычные утренние транспортные переживания, доктор Терехов, входя в родимую шизарню, был бодр и, пожалуй, откровенно весел. Будь у него с собой тросточка по канонам начала века... Доктор непременно выделывал бы её игривые финты. Он даже насвистнул что-то немелодично легкомысленное, взбегая по выщербленным ступенькам. Столь приподнятое настроение объяснялось просто: он принял решение. Ещё вчера вечером, а утром в этом решении окончательно утвердился. Кирьянова следовало выставить из заведения к чертовой матери, чтобы не выламывался из общей привычной картины, чтобы не пудрил мозги, не добавлял жизни сложностей. С симулянтом в психушке не место, особенно в нынешних непростых и унылых экономических реалиях. Безусловно, отклонения у бравого пожарного имелись, если поискать как следует. Отклонения у каждого сыщутся, Не зря же утвердились среди людей в белых халатах мнения, что здоровых людей нет, а есть необследованные. Но в одном можно быть уверенным — опасности для окружающих, вообще для общества, данный пациент не представляет ни малейшей, а, следовательно, может отправляться на все четыре страны. Как выразился тот «вот». Гистаповец в давнем приключенческом фильме у нас нет времени держать вас в камере и разрабатывать как следует. Вот именно. Ни времени, ни возможностей, ни желания пусть убирается вместе со всеми своими отклонениями и непонятными замыслами. Ручаться можном По классу можно профессиональным опытом и многолетним стажем на ниве психиатрии, что больше об этом долбаном пожарном заведении в жизни не услышит. Необострение, не опасных инцидентов, не тот случай. Такими безобидными с отклонениями не только улицы полны, но и их и в госдуме хватает, и никто не делает из этого драмы. А почему своё твёрдое намерение доктор Терехов принялся притворять в жизнь немедленно? Едва устроив пальто на вешалке, не вытянув даже законной утренней сигаретки, кликнул верного Валерю и распорядился с деловым металлом в голосе: "Кирьяново ко мне немедленно". "Кого?" в полной растерянности вопросил Верзило. Терехов моргнул, уставился на него в полнейшей растерянности. Но особенным интеллектом Валеру Отруду не пристал, вовсе даже наоборот. Но вот память у него была цепкая и безукоризненная. Чудо, а не память. Даже жалко, что олигофренчику достался. А, впрочем, именно так частенько и бывает. Большинство из так называемых «поминал» феноменальных счётчиков, в мгновение ока и безошибочно способных перемножить в уме десятизначные числа, так раз не блещут интеллектом, да что там с плюшей рядом, откровенные дауны не ведущие, что творят. Так и Валера. Не светич ума, чего уж там, но память на пациентов у него прекрасная, всех помнит по фамилиям, по палатам, по койка местам. К сроду ни одного не перепутал, ни об одном не забыл. Так что нынешняя заминка просто не имеет места быть. Кирьянова, чуя под ложечкой неприятный и непонятный холодок, повторил Керехов. Из девятой. Койка у окна. — Михаил Михайлович... "Так ведь нет в девятой никакого Кирьянова?" протянул Валера, словно бы даже укоризненно. "Там у нас Затоцкий, Болахович и Коля Ерёмин. А койка у окна четвёртый день свободная, с тех пор как Коломейца выписали". Терехов медленно-медленно выпрямился в весь рост, Сверля пытливым взглядом верного медбрата, взгляд Валеры был незамутнённо чист, искренне недумилающий. "Говорю тебе", сказал доктор Сердита скорее по инерции и замолчал, когда протянутая рука коснулась пустой столешницы, того места, где вчера собственноручно положил карточку К.С. Кирьянова, а сегодня утром не видел ее нигде. — Ладно, иди, — буркнул он и бросился к этажерке, прежде чем за Валерой закрылась дверь. Он перебрал все, что там стояло, посмотрел в ящиках стола, в сейфе, что было вовсе уж глупостью, зачем-то заглянул под стол и ничего. — Да. стараясь не спешить он вышел из кабинета и направился прямым ходом в девятую палату, не обращая внимания на обычное нытьё жаждущих выписки постояльцев. Четвёртая койка, та, что у окна, и в самом деле была пуста, почти безукоризненно заслана убогим козённым бельёшком.